Глава 38. До самых дальних уголков земли. Протестантские миссии. В одной английской деревушке в конце XVIII века стояла скромная мастерская. Вывеска над ее дверью гласила «Скупка и продажа подержанной обуви». Внутри сапожник Уильям Кэрри чинил соседские башмаки или, когда позволяло время, учил латынь и греческий. Над верстаком была грубая карта мира. На ней Кэрри пришпиливал кусочки сведений о путешествиях капитана Джеймса Кука или какого-нибудь другого путешественника. Его друг Томас Скотт называл мастерскую «Кэрри Колледж». Верстак и карта Кэрри прекрасно подойдут как символы растущего интереса к далеким народам в век прогресса и к тому, как донести до них Евангелие. В начале XIX века протестантского христианства за пределами Европы и Америки почти не знали. Евангелие едва затронуло Азию, разве что оставило небольшой след в Индии и Вост индии где на смену португальцам пришли голландцы. Вся Африка, кроме древних коптов в Египте и Эфиопии, была темным континентом. После XVIII веков христианство было далеко не мировой религией. Сегодня все иначе. И на главной странице почти любой столичной газеты ежедневно публикуются новости о событиях, жизненно связанных с христианством на всем земном шаре. XIX век был великой эрой христианской экспансии. Никогда еще другие идеи, религиозные или светские или не распространялись столь широко столь многими профессионалами при неограниченных пожертвованиях стольких миллионов людей. Это компетентное суждение Кеннета Скотта Латуретта, передового историка экспансии христианства. По своей величине христианская миссия в XIX веке не имеет аналогов в истории человечества. И как нам объяснить этот внезапный взрыв протестантской энергии, нацеленной завоевать мир для Христа? Первопроходец в современных миссиях. В тот век, когда история протестантов только начиналась, в торговой и имперской экспансии европейских народов доминировали католические страны – Испания и Португалия. А среди великих миссионеров были Ксаверий, Лас-Касас и Ритчи. Только после того, как англичане нанесли поражение испанской армаде в 1588 году и Англия наряду с Голландией стала колониальной державой, Новые континенты и народы открылись для протестантских миссионеров. Первыми протестантами, которые пытались донести Евангелие до далеких народов, были пиетисты. Впрочем, и маравские братья тревожились о тех, кто погибал в европейских колониях, не ведая Христа. Но христианские группы, созданные пиетистами, были крошечными островками в окружающем их море язычества. Уильям Кэрри познакомил христиан с миссиями в более широком масштабе. Он думал о евангелизации целых стран и о том, что происходит, когда все население становится христианским. Он считал, что иностранный миссионер может сделать лишь малый вклад в выполнение необходимого дела. И поэтому развитие местного служения – это первое и самое важное из всех миссионерских соображений. А прежде всего, считал он, что христианство должно прочно укорениться в культуре и традициях той страны, где оно насаждается. По всем этим и другим причинам Кэрри получил титул «Отец современных миссий». Английский сапожник и великая роль. Кэрри был женат на бедной неграмотной девушке, заработка им едва хватало на еду. И все же величие человека в духе его, а не в его обстоятельствах. Его терзала жажда знаний. Он мог голодать, но купить книгу. Колумб и капитан Джеймс Кук были его героями. В 1779 году через коллегу Сапожника он принял веру в Христа, а в 1783 году крестился. Получив некоторый опыт проповеди, он стал пастором в Молтонской баптистской часовне, поддерживая семью учительской работой и изготовлением обуви. В баптистских кругах он встретил сторонника, пастора Эндрю Фуллера. Фуллер, ярый кальвинист, порвал с некоторыми из своих коллег. Им ревностное обращение народов в евангельскую веру и призывы к нему казались несовместимыми с тем, что Бог избрал ко спасению лишь немногих избранных. Фуллер верил и в кальвинистскую версию об избранных, и в призыв следовать за Иисусом и апостолами и обращать народы. «Мы так часто идем на уступки необращенным, — сетовал он, — что почти утратили дух изначальных проповедников, и грешники любого толка могут тихо сидеть, как сидят из года в год там, где мы служим Богу». Изучение Фуллера Кэрри сделал неизбежный вывод. «Если долг всех людей — покаяться и верить в Евангелие, — как утверждал Фуллер, — тогда те, кому поручено Евангелие, обязаны нести его всему миру». В 1792 году Кэрри опубликовал эпохальный труд «Исследование вопроса об обязательстве христиан использовать все средства для обращения язычников». В нем он рассмотрел пять возражений, которые люди выдвинули против миссии к язычникам. Расстояние, варварство, опасности, трудности поддержки и неразборчивые языки. Он опроверг эти возражения одно за другим. «Те же самые препятствия не мешают торговцам плавать к далеким берегам. Нужно лишь одно», — писал он, — «мы должны иметь столько же любви к душам наших собратьев по роду человеческому, подвластных греху с нами наравне, сколько имеют торгаши к получению прибыли от нескольких шкур выдры, и со всеми этими проблемами можно будет легко совладать». Своё обращение он закончил практическими предложениями о проповеди Евангелия по всей земле. Поддерживая друг друга, Кэрри и Фуллер освободились от ограниченного богословия своего времени и вернулись к Новому Завету, особенно к наставлению Иисуса проповедовать Евангелие всему миру и к словам апостола Павла о намерении Бога. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено Небесных, земных и Преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 10, 11 Они прочли эти строки так, словно Иисус обращал их не только к апостолам, но и к тем, кто читал строки посланий спустя много веков. И в октябре 1792 года Кэрри, Фуллер и 11 их единоверцев-баптистов создали Баптистское миссионерское общество. Через год Кэрри и его семья направлялись в Индию. Его жена Дороти хотела остаться, но изменила свое решение и откликнулась на призыв присоединиться к мужу. Почти сразу она пожалела о своем решении. И прожила жизнь, не выходя из комнаты печали и, возможно, в безумии. Британская Ост-Индская компания, по сути правителей Индии с 1763 года, в то время использовала всю свою власть. Миссии ее не волновали, ее интересовала прибыль. Ее представители жили свободно и легко, в полной мере наслаждаясь расовым превосходством и считали отправку миссионеров в наши восточные владения, самым безумным, самым экстравагантным, самым дорогостоящим, самым неоправданным прожектом, который когда-либо предлагал буйно помешанный фанатик. Такая схема разорительна, неосторожна, бесполезна, вредна, опасна, невыгодна, фантастична. Компания отказала Кэрри в разрешении жить в Калькутте и он поселился в Серампуре под датским флагом и устроился управляющим на плантацию Индиго в Бенгалии. Поскольку должность требовала отдать ей всего три месяца в году, ему хватило времени для интенсивного изучения восточных языков. В 1799 году два других баптиста, Джошуа Маршман и Уильям Уорт, присоединились к Кэре в Серампуре. За четверть века трое организовали растущую сеть миссионерских станций в Бенгалии и за ее пределами. Кэрри и его спутники мужественно ринулись в хитросплетение индуизма. И это не отвлекало их от миссионерских забот. Напротив, они считали, что должны в полной мере понять индуизм и сделать это понимание неотъемлемой частью своего арсенала. И не только потому, что евангельских проповедников – Говорящих лишь из самоуверенной надменности просто не понимали. Они прекрасно знали, что необходимо искупить не только души и тела людей. Следовало подчинить Христу само мировоззрение нехристианской нации. К 1824 году Кэрри завершил шесть полных и 24 частичных перевода Библии, а также издал несколько грамматик, словарей и переводов восточных книг. Запал миссионерства Пример трио из Серампура оказался заразительным. В начале XIX века протестантизм проникся новой целью – донести Евангелие до всех людей. Прежде господствующие церкви считали миссии делом ненужным и безнадежным. Теперь со всех сторон зазвучало «Вперед! Вперед!» Все христиане обязаны участвовать в обращении народов мира. Евангелие – нечастная собственность европейцев. Список первопроходцев миссионерства исчисляется сотнями. Генри Мартин в Индии, Роберт Моррисон в Китае, Джон Уильямс на островах Южных морей, Адонирам Джадсон в Бирме, Александр Даф в Индии, Алан Гардинер на Огненной земле, Роберт Моффат в Южной Африке и многие другие. Десятки других миссионеров и их жен давно забыты. Они умерли за несколько месяцев в тропиках. Кого-то убила малярия, кого-то дикари. Эта новая страсть проповедовать Евангелие язычникам отчасти рождалась в тех направлениях протестантизма, что пребывали под влиянием духовных возрождений, случившихся в минувшем веке в Англии и Америке. В первые три десятилетия новой миссионерской эры усилия предпринимали одни только евангелики. Это неудивительно. Евангельские пробуждения сделали проповедь и ее цели революционные. По традиции служители церкви ограничивали задачу священника так вырастить семя веры, посеянное при крещении практически во всех прихожанах. Такие люди не могли представить, что проповедуют Евангелие в племенном обществе. В то же время те христиане, которые придерживались строгой доктрины предопределения, никогда не интересовались избранными в Индии или Китае. Однако евангелики, как и Кэрри, считали проповедь призывом грешников к Богу через веру во Христа. Они взяли на себя личную ответственность за это и не увидели принципиальной разницы между крещенными язычниками в Британии и нехристианскими народами за границей. Только в 20-х и 30-х годах XIX -го столетия интерес к зарубежным миссиям стал общей чертой церковной жизни Англии. Частично это было связано с тем, что евангелики начали влиять на английское и шотландское общество. Многие из ценностей евангеликов были приняты за пределами их круга. В частности, укоренилась идея Британии как христианской нации, наделенной долгом проповедовать христианство в странах иных. Видение этой миссионерской задачи выражено в тысячах проповедей и в сотнях гимнов того времени. Реджинальд Хебер, погибший в Индии на должности епископа Калькутты, Приводит пример в своем широко известном гимне от льдистых гор Гренландии. «Вольны ли мы, в чьих душах свет, премудрости небес, Оставить тех, кто в вечной тьме, без проблеска чудес? Спасение, спасение, пусть глаз нам возвестит, Когда на том краю земли Мессия прозвучит». Два акцента привели протестантов к этому новому видению мира. Один, как показывает пример Кэрри и Фуллера, принадлежал евангеликам. Библия учит, что люди без веры во Христа потеряны, и Господь повелевает верующим во все времена просвещать людей во всем мире. Другой был пророческим. В XIX веке многие христиане вслед за Джонатаном Эдвардсом верили в то, что знание о Господе наполнит землю, как воды покрывают море. И это распространение Евангелия – подготовка к грядущему правлению Христа на земле. Эта вера получила свое название – милленаризм или хилиазм. Протестантская миссия по всему миру не была пустой мечтой. Ревность к миссионерству смешалась с оптимизмом эпохи прогресса, и достижение цели стало вполне возможным. Миссионерское движение студентов-добровольцев даже выбрало лозунг – Обратим мир в евангельскую веру за одно поколение. Картина мира постоянно обновлялась новостями из Африки или из южной части Тихого океана. И ни одна не вдохновляла сильнее, чем сообщение об африканской духовной тьме или об ужасах арабской работорговли, о которых сообщил Дэвид Ливингстон 1813-1873 годы. Великий исследователь Черного континента происходил из сурового шотландского клана. В 19 лет он решил посвятить жизнь облегчению человеческих страданий. Выучился на доктора, чтобы подготовиться к работе миссионера. И привлеченный славой Роберта Моффата отправился в Южную Африку. Ливингстон в Африке Ливингстон прибыл в Африку в 1841 году и 10 лет занимался рутинной работой. Но он не привык долго сидеть на одном месте. Его вели ум и дух исследователя, и всегда привлекал, по его словам, дым тысячи деревень, где никогда не видели миссионеров. Первое великое путешествие, сделавшее его знаменитым, привело его через джунгли к западному побережью Анголы. А потом, не желая оставлять сопровождавших его африканцев, Он направился через континент на восточное побережье, в Хелиманы, и проявил все качества великого исследователя. С африканцами он вел себя так учтиво, что ему никогда не приходилось применять насилие. И его научные и географические наблюдения были очень точными. Это путешествие уже само по себе открыло сердце Африки для современников. Но Ливингстон был не просто путешественником. Его вело Евангелие. Его дневник полон отрывков почти мистической преданности. Незадолго до того, как отправиться в свой великий путь, он написал «Я не ценю ничего, чем обладаю или могу обладать, кроме того, что касается Царствия Христова». Больше всего его волновала открытая язва мира, опустошительная работорговля в Центральной Африке. Выступая перед студентами в Кембридже в 1857 году, он сказал «Я возвращаюсь в Африку открыть дорогу торговли и христианству. Стремитесь всеми силами исполнить дело, которое я начал. Оставляю его вам». «Торговля и христианство?» Так что, Ливингстон просто был предвестником тех колониальных эксплуататоров, которые превратили жизнь Африки в кошмар? Нет, это далеко не так. Ливингстон осознал, торговля рабами будет продолжаться до тех пор, пока в ней заинтересованы сами африканцы. Пока захват рабов был путем к богатству, всегда оставался соблазн устроить набег на более слабые соседние племена, и жизнь тех, кто не мог себя защитить, находилась под угрозой. Только если бы африканцев убедили заняться законной торговлей, обменивать произрастание их полей и лесов на товары белых, Тогда злодейской и губительной работорговле удалось бы положить конец. Во всяком случае, это было убеждением Ливингстона, центральной частью его мечты об Африке. Как это миссионерское видение превратилось в действие? По каким каналам прошел этот всплеск духовной энергии? В традиционных деноминациях в церквях правили епископы, пресвитеры или конгрегации. Сторонники каждой формы уверяли, что следует Библии, и все основные аргументы сторон были хорошо известны. И люди страдали, даже проливали кровь за ту или иную форму правления. Но когда христиане в Англии и Америке начали осознавать, что ответственно за распространение Евангелия по всему миру, стало ясно. Ни одна из традиционных форм церковного управления не позволит церкви исполнить всемирную миссию. Сторонникам обращения мира в евангельскую веру пришлось найти другую форму сотрудничества – добровольное общество. Создание добровольного общества И здесь снова первопроходцем оказался Кэрри. Еще в своем исследовании он спросил, что будет делать торговая компания. И в ответ предложил создать компанию из серьезно настроенных христиан, мирян и священников с комитетом для сбора и анализа сведений, а также поиска средств и подходящих миссионеров для отправки в другие страны. Добровольные общества, одной из ранних форм которых были общества миссионерские, преобразили христианство XIX века. Их создавали по необходимости, а не по богословским причинам. Но эти общества подорвали устоявшиеся формы церковного управления – и позволили деноминациям общаться между собою. Англикане, баптисты, конгрегационалисты, методисты – все они могли сотрудничать во имя определенных целей, не поднимая проблемных вопросов церковного устройства. Это изменило и основу власти в церкви, поощрив предводительство мирян. Обычные христиане, сперва мужчины, а затем и женщины, стали занимать ключевые посты в важных обществах, что в других сферах церкви считалось невозможным. Эти особенности появились на ранних этапах истории миссионерских обществ. Лондонское миссионерское общество приняло в 1795 году основополагающий принцип, согласно которому мы намерены послать к язычникам ни пресвитеров, ни индепендентов, ни епископов или иных церковных управителей но славное Евангелие благословенного Бога. Один из основателей призвал похоронить фанатизм и лицемерие. Теперь, когда возникли общества, любой энтузиаст, раз в неделю собиравший пенни у членов местного миссионерского филиала и распространявший миссионерский журнал, в полной мере участвовал в деле миссий. Благодаря таким трудам к служению начинали стремиться многие. Американский миссионер Руфус Андерсон написал в 1831 году «Только в нынешнем столетии Евангельские церкви христианского мира впервые организованы ради обращения мира в веру. Они стали устраиваться в форме добровольных обществ». В Соединенных Штатах первым миссионерским обществом стал Американский Совет Уполномоченных по иностранным миссиям. 1810 год. Его создали по инициативе группы студентов недавно созданной Андаверской духовной семинарии, принадлежащей конгрегационалистам. Лидером группы был Сэмюэл Милс. В то время он учредил в Уильямс Колледже небольшое общество, где все обязались посвятить жизнь миссионерскому служению. В Андавере в это общество позже вошел Аданиром Джадсон, известный миссионер в Бирме. И в те времена, и много позже, именно студенты закладывали фундамент для миссионерских движений юной американской нации. Через несколько лет баптисты, пресвитериане и другие крупные деноминации последовали примеру конгрегационалистов в создании миссионерских учреждений. Обращение язычников стало одной из главных забот местных общин в каждом городе и поселке страны, чему способствовали постоянная деятельность местных обществ и женских организаций. Детские дни для иностранных миссий, периодические визиты миссионеров во время отпуска, кампании для сбора пожертвований и, что характерно для более недавнего времени, включение поддержки иностранных миссий в основные статьи церковного бюджета. К концу XIX века почти каждая христианская инстанция – Практически во всем мире, от Русской Православной Церкви до Армии Спасения и от Лютеранской Церкви в Финляндии и Вальденской Церкви в Италии до новейших деноминаций в США внесла свой вклад в дело миссионерства в иных странах. И часто эти ранние миссионеры не знали о том, какие конфликты порождает Евангелие в других культурах. Для них христианство западного образца было истинным, А когда индеец или малазиец становился христианином, в их глазах он превращался в голландца, ну или в португальца. Сегодня такое отношение легко осудить. Но не следует забывать, каждое христианское общество и каждый христианин объединяет с верой многие культурные традиции. Эта проблема преследовала всех миссионеров изначально. И все же, как говорится, встречают по одежке. И если новое покажется слишком чужеродным, из-за того, как его представили, могут иметь катастрофические последствия для шествия Евангелия по всему миру. Стоит увязать христианство с западными привычками, которые шокируют других, скажем, с поеданием мяса или с более тесными отношениями мужчины и женщины, нежели разрешено в большинстве обществ Востока, и веру осудят, еще не испытав ее. С другой стороны, своеобразие христианской общины исходит именно из самобытности Евангелия. Евангелие – это революционная сила, и при любой попытке это скрыть, мы рискуем превратить христианскую веру в нечто совершенно иное. Знаки современного христианства Вопреки всем преградам протестантское миссионерское движение росло и ширилось и высветило ряд черт современного христианства. Во-первых, всемирная экспансия обычно шла добровольно, а не принудительно. Со времен Константина распространение веры имело активную поддержку правителей в христианских странах и часто приводило к массовым обращениям. Но протестантские миссионеры в XIX веке, за редкими исключениями, шли без государственной поддержки или контроля, только носили убеждения. Так христиане нашли способ участвовать в миссиях и сохранить религиозную свободу. Во-вторых, это миссионерское движение обратило себе во благо богатства и таланты рядовых протестантов. В отличие от ранней миссионерской экспансии, во главе которой стояли монахи и епископы, новые общества устраивались очень широко, и основная задача церквей – проповедовать Евангелие – ложилась на тех, кто составлял саму церковь. В-третьих, широкое разнообразие гуманитарных миссий сопровождалось повсеместной проповедью Евангелия. Миссионерские организации построили школы, больницы и центры для подготовки медсестер и врачей, создали письменность для многих языков и диалектов и перевели на эти языки не только Библию, но и другие сочинения мыслителей Запада. Ввели меры для охраны здоровья, улучшили сельское хозяйство. Иногда это делалось в тесной связи с обращением в веру, но часто просто из насущной необходимости, которой не мог не признать ни один христианин с чистой совестью. Итак, во многих отношениях миссионерское движение вернуло Евангелие на главное место в христианстве. И в этом важном смысле оно восстановило ту часть в представлении о Святой и Вселенской Церкви, которую затмила Реформация. Именно кафоличность церкви, ее вселенская суть, вдохновлявшая Кэрис карты в его мастерской, охватила новые народы во многих новых странах.